Временами печать сообщала и о кровавых самосудах Ялта, Севастополь и другие, которые все приписывались также добровольцам и вызывали волнение среди демократии, резолюции протеста, забастовки и так далее. Часто это было большевистской провокацией, иногда действительно делом рук офицерства». Но виновники, несмотря на принимавшиеся меры, обыкновенно не обнаруживались или оставались безнаказанными. Вероятно, в силу той психологии, которая стала присущей и старшим, и младшим чинам, и которая ярко сквозит в описании тогдашней жизни Севастополя одним из военных начальников. Офицерская среда уже не могла сдерживаться от самочинных арестов и даже убийств. Приезжими офицерами был застрелен в районе вокзала какой-то человек, распространявший большевистские прокламации, которого французский комендант не ликвидировал. Через несколько дней после этого случая несколько добровольцев-офицеров арестовали самочинно бывшего матроса шофера Линзука, убившего в январе 1918 года генерала Чебасского и его сына и некоторых других офицеров, и при конвоировании арестованного комиссариат застрелили его. Оба случая попали в газеты с призывом «Под суд!». Вслед за тем комендант крепости получил телеграфное предписание о предании военно-полевому суду означенных офицеров. Распоряжение это вызвало целую бурю ропота. Офицерство говорило, когда матросы расстреливали офицеров, никто из начальства пальцем не шевелил для их спасения. Когда пришли немцы, и была возможность вылавливать и казнить убийц, этого никто не делал. И бывшие матросы и убийцы открыто и смело разгуливали по улицам Севастополя». И когда, наконец, несчастное, настрадавшееся офицерство начало вылавливать подобный вредный элемент, то начальство моментально позаботилось о предании суду того же офицерства. Шли дни за днями. С севера надвигались уже регулярные советские дивизии, а дело развертывания крымских частей, крымско-азовской добровольческой армии, не двигалось. Это было тем более досадным, что в трех северных уездах Таврии, где политические настроения в силу постоянного и близкого общения с повстанческими бандами были значительно напряженнее, мобилизация проходила все же сравнительно благополучно, а в Донецком районе, небольшая юго-восточная часть Екатеринославской губернии, В этой некогда цитадели южного большевизма объявленный тотчас поступление туда третьей дивизии, первый призыв двух возрастных классов дал свыше семи тысяч человек. Я настойчиво с первого же дня требовал проведения мобилизации в Крыму и одновременно введения военного положения со всеми возникающими из него последствиями. Для того чтобы иметь реальную возможность проведения набора. Моя телеграмма о промедлении и пассивности правительства вызвала обиду и ссылку на неподготовленность населения, не совсем дружелюбное отношение к добровольческой армии, которое правительству приходится преодолевать, и главным образом непонимание населения мысли о принудительном призыве в добровольческую армию.